Глава 7 На другой день после того, как Марк Данилович поладил с оренбургским баем, поднялась с раннего утра сильная буря. Забелелись на и Волге снежки-белячки. Снежками, а также беляками зовут белые пенистые верхи волн. Захлестали валы о пристани, и громко скрипя закачались суда, барки, беляны, иные даже с якорей сорвались. С каждым часом буря лютует пуще и пуще, на лесных пристанях разбивает плоты унженские и немдинские. Строевой лес сплавляется преимущественно из притоков Волги, костромской губернии, унжи и немды. И по широкому Волжскому лону разносит толстые бревна. Расплываются по могучей реке дрова из разбитых барок, захлестывает волнами дощаники и лодки. Наносит на песчаные мели шитики, тихвинки, кладнушки. Шитик — небольшое судно, крытое округлой палубой. Тихвинка — такого же устройства судно, поднимающее от двух до двенадцати тысяч пудов груза. Кладнушка — судно с палубой шире бортов, поднимает до восьми тысяч пудов груза. Такая страшная, такая грозная буря разыгралась, что такой не запомнят и старожилы. Опасно было бежать на пароходе, и Марк Данилович поехал во освоясь с сухим путем на лошадях. Приехал домой. На дворе пусто, а на крыльце встретила его грустная, печальная Дарья Сергеевна. А Дунюшка быстро спросила она, когда весь прозябший и промокший до костей Марк Данилович, поохивая и покрякивая, медленно вылезал из тарантаса. Нечто она у Макария была, — отрывисто с видимой досадой ответил сумрачный Смолокуров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 Робко спросил Василий Фадеев у хозяина. «Дурова голова!» — закричал зычным голосом Марк Данилович. «Тебя же ведь я посылал туда, как снизу воротился! Тебя посылал узнавать не у тамошной или барышни гостит Авдотья Марковна!» «Возле Мершени-то?» — догадался Василий Фадеев. «Ну да, возле Мершени». «Новый поселок у ручья в долине», — сказал Марк Данилович. «Тут она, Фатьянка, и есть. Туда поедешь». Тамошняя помещица Мария Ивановна, что на троицу гостила у нас, надо думать, теперь еще в Фатьянке, а с ней должна приехать и Авдотья Марковна. Так ты, повидая авдотью тамарковну, да скажи ей от меня, тятенька, мол, сегодня только от Макария приехали. Ехали, мол, на лошадях, потому где маленько приустали, письма не пишут, а велели на словах вашей чести доложить, чтобы, дескать, на сих же самых лошадях безотменно домой жаловали. Понял? Как не понять, сказал Василий Фадеев. Попаду ли только я на барское двор. В тот раз не пустили, на силу ответа добился. Опасятся, промолвил Марк Данилович. Люди новые, переселенцы, а место глуховато. Ежели Мария Ивановна в Фатьянке тебя тотчас пустят Да нечего балы-то точить, сряжайся! Эй, вы, черти! Что тарантас от не закладываете? «Ждать мне что ли вас, анафимские разбойники? Смотри у меня! Шевелись, пошевеливайся, нечто забыли расправу, и роды. И еще крепче выругавшись, тихими стопами отошел домовладыка от косящата окна. Тут подошла к нему Дарья Сергеевна и такую речь повела. «Послушайте глупого моего слова, Марка Данилович, как же это будет у нас? Как наша голубушка одна с Васильем поедет? Да еще даль такую, да еще ночью!»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 «Не о том я вам, Марко Данилович, докладываю», спустя глаза и побледнев пуще прежнего, трепетным голосом промолвила Дарья Сергеевна. «О том хочу сказать вам как отцу, как родителю, что после этого как раз, пожалуй, всплетки до да худые не пойдут по соседству. Чужие языки на цепь ведь не прикуешь, окриком да грозой ничего тут не поделаете. Пуще еще, пожалуй, смотники зачнут языки чесать. Девушкино дело обидливое».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 Который кувыркается в воздухе. Одни турмана перекидываются через голову, другие ничком через хвост, третьи боком через крыло. А на душе как-то все неспокойно, смотрит на хозяйство, глядит в таз с водой. Голубятники на лед голубей смотрят не прямо, так как света глаз не выносит, а в медный таз со свежей водой. В ней, как в зеркале, отражается голубиный полет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 Старшая дочка убогой вдовы Аграфены Мутовкиной. «Экая красавица! Словно Дунюшка-голубушка!» — подумала Дарья Сергеевна. Больше такой похвалы она придумать не могла. Василий Фадеев растворил меж тем ворота и поставил тарантас с лошадьми на крытом дворе. Овес взят был из дома, задал он его по гарницу каждой лошадки и завалился спать в тарантасе. «Добро пожаловать, милости просим, сударыня».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 «Аннушка, возьми-ка там в чулане яичек, да сострепа яишенку». «Зачем-то? Полноте, пожалуйста, совсем этого не нужно», — сказала Дарья Сергеевна. «Как же можно, сударня, без того нельзя?» «Мы ведь тоже люди крещенные, свят закон памятуем. Сущего в пути напой, накорми, без хлеба, без соли из дома своего не отпусти», — сказала Аграфина. «Нет, пожалуйста, не хлопочите, матушка. Напрасно утруждаете себя», — возразила Дарья Сергеевна. «Лучше вот что». «Скажите моему кучеру, поискал бы у кого-нибудь на селе самоварчика. Чай, сахар у меня есть, и вы бы со мной искушали. «Ох, самоварчик, самоварчик», — скорбно вздохнув, проговорила Аграфена Ивановна, и слезы навернулись в глазах ее. «Два у нас было самовара. Раза по три да по четыре на дню-то чаи распивали. Бывало, кто из сторонних как переступит порог в избе. Сейчас самовар на стол». «Даренушка!»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 Пошла по материнскому приказу. Как ни уговаривала ее Дарья Сергеевна не ходить в такую непогодь, она все-таки пошла. «Вон какая грязь, а дождик так и хлещет», говорила Дарья Сергеевна. «Не сахарная, не растает», сказала Графина Ивановна. «Опять же и недалече, всего через два двора, не заплутается». «Что ж у вас за несчастье случилось, матушка? Отчего лишились вы достатков?»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 Потому и давай здешнему жениху девку красовитую, да еще с деньгами. Здесь не то, что по хлебопашным местам. Там берут не жену, а работницу. А по нашим местам такую, чтобы с собой была пригожа, и в лорце бы у неё побрякивала. А без денег хоть волком вой с девками. Вот хотя бы и Аннушку мою взять. Полюбился на одному пареньку. Третий год сохнет сердешный по ней. И о опричь ее ни на какой девушке не желает жениться. Да и моя-то, пожалуй, не прочит него.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 «В Манефиной, сударыня», — ответила графина, — «возле самого каменного вражка. Много уж тому времени-то. Двадцатый теперь год, как услали моего хозяина. Да двадцать два годочка, как жила с ним замужем. Больше сорока годов, стало быть, тому, как я из обители. «Уходом», — улыбнувшись, спросила Дарья Сергеевна. о уходом», — также улыбнувшись, ответила графина Ивановна. Нечто из девку честью отпустить можно. Так не полагается, сударыня».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 Они с кем из здешних словом даже не перемолвились. Чудные. Только и видно их, что иной раз на базар придут. Хлеба, аль другого чего искупить. А барыни в Фатьянке, нет еще. За верное говорю. Ежели б приехала, беспременно бы прислала за чем-нибудь на село. Насчет съестного там, что ли? аль чего другого? Дел-то у нее еще на нове. Хозяйства пока мест никакого. Запасенного нет ничего. Хоть за капустой. Альза огурцами прислала бы. «В лес по грибы сегодня ходила я», — молвила рябая Дарёнышка. «Всю Фатьянскую долину вдоль и поперек поперёк исходила. В барском дому окошки все скрыты. Ставнями закрыты. Должно быть, барня еще не приезжала, и никакого знака нет, чтобы дом был жилой». «Верно, что не приехала», — подтвердила слова дочери Аграфина Ивановна. «На этот счет будьте спокойны, сударыня».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 Ковали, и бог знает, куда увезли. Говорили, что в сибирскую ссылку. Говорили и то, что по монастырям в заточении разослали. Господь знает, какая им в самом-то деле судьба была. «Что же у них было такое? Как о том говорят старики?» Спросила Дарья Сергеевна. «Никому ихнее дело доподлино неведомо», отвечала Аграфина Ивановна. «И тогдашних-то людей теперь никого не осталось. Был у нас древний старик».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 Быстро подняв голову, спросила Дарья Сергеевна. «Кто их там знает? И Веру-то называл он. Да я запамятовала», — молвила Графена Ивановна. «Вы, девица, не помните ли?» «Формазоны, слышь, какие-то были», — промолвила Дарюншка. «Формазоны! Так вот оно что!» — прошептала Дарья Сергеевна. «А теперешних фатьянских тоже формазонами зовут?» — прибавила она, обращаясь к Графене Ивановне. «Не слышно этого», — отвечал-то. «Фатьянскими зовут, а то еще Алымовскими. А что, потаенные они так в самом деле потаенные? Ни к себе никого, ни сами ни к кому». «Чудные, правда чудные. Кажись, как бы человеку не жить на людях? И думать так не придумать, что за люди такие. Мудреные».